Глава 50. Советчица. Он поехал туда, где ещё вчера зарёкся появляться. Поставил машину возле отчего дома и поплёлся во двор, а потом и в дом, только на этот раз через чёрный вход. Пришёл сюда, потому что больше некуда было идти со своим горем. Вряд ли после вчерашнего скандала сесть с до сих пор тут гостили. Отец обычно с утра уезжал в офис, а вот мама, она обычно стряпала на кухне что-нибудь вкусное. Проводила время в своё удовольствие. Понадеялся, что и сегодня будет так. Рассуждал просто. Не могла так, то всё детство его нянчил, принимать участие в той гнусной истории восьмилетней давности. Пусть не рожала, но воспитывала с любовью. Как и ожидалось, мама нашлась на кухне. Стояла у стола в бордовом платье и фартуке. Несмотря на вчерашнее происшествие, не изменил своим привычкам. Выкладывала на белое блюдо свежеиспечённые булочки с изюмом. как только увидела сына, всплеснула руками. «Арамчик, дорогой, ты как здесь? А бледный какой, а замученный. Садись, садись, будешь кофе? А может, лучше молочка и поспишь? Вон какие круги под глазами». «Мам», — буркнул он, пытаясь угрюмым видом купировать острый приступ заботы. «Все-все поняла», — выставила вперед руки она. Арам и моргнуть не успел, как его усадили за стол, поставили перед ним кружку кофе с молоком, Пододвинули только что испечённые булочки. Он посмотрел на угощение. Красивое, вкусно пахнущее. Только вот аппетита не было. «Мам, ты про его знала?» Задал один единственный вопрос. Её большие карие глаза мгновенно повлажнели. «Арамчик, мальчик мой, да если бы я знала, я бы твоему отцу всю плешь проела!» Запречитала она, присев на соседний стул. «Я бы тебе сказала, ты не заслужил такого!» Знаешь, когда Баграт принёс тебя маленького в пелёнке, думала, не смогу полюбить, а полюбила сразу. Помню, ты в колыбели плакал сильно. Смесь есть не хотел, какие только мы с отцом не покупали. Я так переживала за тебя, кормилицу тебе нашла, ночами на руках держала. Я столько силы чувств в тебя вложила. чтобы он с тобой так? Да если бы я знала, ни за что бы не позволила бы сделать тебе так больно. — Ладно, мам, — кивнул Арам Угрюма, — я тебе верю. И за Нарине, прости, какую змею я тебе в жены выбрала, жуть. А какая хорошая росла, как стихи читала в детстве. Какой ласковой была. Но мы с ее родителями как следует разобрались. Забрали они свою непутевую дочь. Будут учить уму разуму в Питере. Давай не будем про Нарине. Покачал он головой. Мать стерла со щек непрошенные слезы, села рядом, взяла его за руки и спросила. Ты почему такой угрюмый? Из-за отца или из-за развода? «Из-за Ева», — признался Арам. «Я не знаю, как к ней подступиться. Она не слушает меня, не прощает». «Так ты же не виноват!» — возмутилась мама. «Это я в прошлых событиях не виноват, а в настоящих очень даже». Арам не стал рассказывать матери всего. Было слишком стыдно. Поведал лишь малость. О кознях в бизнесе, спорах из-за Надя. «Так повинись!» — пожала она плечами, убрав от него руки. «Я пытался». Арам покачал головой. Всё без толку, она не слушает, не слышит. Не могу с ней нормально общаться. Всё время из себя выхожу. И только ещё больше ругаемся. Я к ней за последние дни двести раз подошёл, а она... «Стоп!» — выставила вперёд руки мама. «Прекрати преследовать девочку, а то ещё больше от себя оттолкнёшь. Пусть выдохнет, поскучает. Это вы в юности были, не разлей вода. А сейчас другое время. Начни нормально ухаживать». Пригласи куда-нибудь подарить цветы, наладь общение с Надей и потихоньку, помаленьку растает твоя Ева. Вон ты какой у меня вырос, красавец. Плечи широкие, крепкие, сильный видный человек хороший, честный, правильный. Дай ей почувствовать, что она для тебя важна. Прислушивайся к мнению, не дави, договаривайся. Ты же умеешь, знаю. Арам громко выдохнул, жал кулаки. Сложно эта задача ухаживать за русскими женщинами. Мама вдруг поджала губы, укоризненно на него посмотрела и выдала. «Все те вещи, которые я перечислила, не только русским женщинам важны, они важны всем женщинам в целом. Но не все мужчины это понимают».